«Эй, Экли!» — сказал я шепотом, чтобы Стредлейтер не услыхал. Но Экли ничего не слышал. «Эй, Экли!» Он ничего не слышал. Спал, как убитый. «Эй, Экли!» Тут он, наконец, услыхал. «Кой черт тебя укусил?» — говорит. «Я только что уснул!» «Слушай, как это поступают в монастырь?» — спрашиваю я. «Мне вдруг...» Вздумалась уйти в монастырь. Надо быть католиком или нет? Конечно надо. Свиньяты, неужели ты меня только для этого и разбудил? Ну ладно, спи. Все равно я в монастырь не уйду. При моем невезении я обязательно попаду не к тем монахам. Наверное, там будут одни кретины или просто подонки. Только я это сказал как Экли вскочил словно ошпаренный. «Знаешь что?» — говорит. «Можешь болтать про меня? Что угодно. Но если ты начнешь острить насчет моей религии, черт побери!» «Успокойся!» — говорю. «Никто твою религию не трогает, хрен с ней!» Я встал с чужой кровати, пошел к двери. Не хотелось больше оставаться в этой духоте, но по дороге я остановился. Взял Экли за руку и нарочно, торжественно пожал ее. Он выдернул руку. — Это еще что такое? — Ничего. Просто хотел поблагодарить тебя за то, что ты настоящий принц. Вот и все, — сказал я. И голос у меня был такой искренний, честный. — Ты молочина, Экли, детка, — сказал я. — Знаешь, какой ты молочина? — Умничай, умничай. «Когда-нибудь тебе разобьют башку!» Но я не стал его слушать. Захлопнул дверь и вышел в коридор. Все спали, а кто уехал домой на воскресенье, и в коридоре было очень-очень тихо и уныло. У дверей комнаты Леги и Гофмана валялась пустая коробка из-под зубной пасты «Калинос», и по дороге на лестницу я ее все время подкидывал носком. На мне были домашние туфли на меху. Сначала я подумал, не пойти ли мне вниз, да и, думаю, посмотрю, как там мой старик, Мел Броссар. Но вдруг передумал, вдруг я решил, что мне делать. Надо выкатываться из пенсии сию же минуту, не ждать никакой среды и все. Ужасно мне не хотелось тут торчать. Очень уж стало грустно и одиноко. И я решил сделать вот что — снять номер в каком-нибудь отеле в Нью-Йорке, в недорогом, конечно, и спокойно пожить там до среды. А в среду вернуться домой. К среде я отдохну как следует, и настроение будет хорошее. Я рассчитал, что мои родители получат письмо от старика Термера насчет того, что меня вытурили не раньше вторника или среды. Не хотелось возвращаться домой, пока они не получат письмо и не переварят его. Не хотелось смотреть, как они будут читать все это в первый раз. Моя мама сразу впадает в истерику. Потом, когда она переварит, тогда уже ничего. А мне надо было отдохнуть. Нервы у меня стали ни к черту. Честное слово, ни к черту.